Глава сороковая. Кандрайн Миг, который навсегда останется в моем сердце. Тедди прижался ко мне и пообещал быть на моей стороне. Это дорогого стоило. Особенно после обвинений, которые я услышал от Ирмы. Девушка была права, но как же сложно было принять это. Я не знал, как быть отцом. Мой сын рос будто сорняк сам по себе» но, невзирая на мои страхи, вырос замечательным человеком, умеющим признавать свои ошибки. Мне оставалось лишь брать с него пример. — Я сожалею о том, что погрузил тебя в магический сон, — шепнул ему. — Прости, сынок. — И за то, что не был рядом, когда был нужен. И за то, что требовал от тебя так много, забывая в ответ дарить родительскую любовь. Он всхлипнул и, отпрянув, отвернулся, скрывая слезы. Буркнул нарочито грубо. «Телячьей нежности! Тебе не идет, пап, ты же генерал!» «Если перегнул палку, тоже извини!» — рассмеялся я. Он покосился на меня и улыбнулся, а потом деловито проговорил. «Король прав. Вам надо устроить свидание, но не такое, как он сказал, а настоящее. И чтобы все, как девчонки любят — цветы, конфеты, комплименты...» «Откуда ты знаешь?» — по-доброму ухмыльнулся я. «Ой, пап!» — снисходительно глянул он. Чего уж там? Признай, что у меня опыт общения с девчонками больше твоего. Сдержал смех, чтобы снова не поссориться с сыном. Кивнул со всей серьезностью. Хорошо, признаю. Так что мне делать на этом свидании? извинись из подлобья посмотрел он. За что? За все, пап! Он закатил глаза. что ты за бестолковый человек. Девчонкам не нужны оправдания. Они хотят видеть искреннее раскаяние. Но все же, нахмурился я. Нужны причины. «За что просить прощения?» «Она сама придумает», — величественно отмахнулся он. «Главное — начать извиняться, и выглядеть это должно искренне, а для этого нужны цветы и подарки». Фу, задумался я. «Может, подарить ей Куся? Ирме он явно нравится». «Не то!» — обреченно вздохнул он и прижал ладонь ко лбу. «Пап, ты безнадежен. Говорю, тебе нужна жертва. Срезанные цветы и очень дорогие подарки. Что непонятного?» А, протянул я, старательно сохраняя суровый вид, хотя очень хотелось рассмеяться. Никогда бы не подумал, что сын будет учить меня такому. То есть хватит обычного букета и драгоценностей. Да, но подарить их нужно в красивом месте и за красивым ужином. Сырмой ты должен встретиться до того, как начнутся приказные свидания по отбору, и обязательно наедине. Это важно, чтобы твои глаза смотрели только на нее. Как же это провернуть? озадачился я. «Это дворец, а не наш дом, где полно таких местечек. Здесь даже в собственной спальне рискуешь обнаружить половину двора». «Есть идея», — прищурился он. «Ты позаботься о подарках и ужине, а я найду место, где вас никто не потревожит». «На кладбище», — несчастным тоном уточнил я. Тедди расхохотался, и я тоже перестал сдерживаться. И в этот момент мы с сыном стали ближе. Мое чувство вины, которое грызло уже долгие годы, растаяло, словно туман. Ощутив перемену в моем настроении, тадиан насторожился. «Что?» «Ты мой сын», — с чувством произнес я. «Правда?» — иронично хмыкнул он. Но я остался серьезен. Сжал его ладошку и продолжил. «Ты мой сын и законный наследник, кто бы что ни говорил. Я никогда не считал тебя кем-то другим. Прости, если ты переживал об этом». Губы его задрожали, глаза влажно заблестели, Вырвав руку, он отвернулся и буркнул. «Так и быть. Ужином тоже я займусь. А ты купи хотя бы цветок и кольцо». И убежал. Я же смотрел сыну вслед, наслаждаясь невероятным чувством гордости за своего ребенка. Когда Тедди переставал кривляться, то казалось, что ему намного больше лет, чем было на самом деле. Шепнул вслед. «Спасибо». А потом глубоко вдохнул и выпалил. Итак, приступим к выполнению гениального плана моего сына. Цветы. Какие же Ирме больше понравятся? Задача казалась невыполнимой, ведь я, как оказалось, толком не знала о девушке ничего. Это удручало, ведь с каждым днем я желала ее все сильнее. Самодовольный болван ругал себя, рассматривая море растений в цветочной лавке. Знать все о магических растениях мало. Хоть бы позаботился расспросить Ирму о том, что ей нравится. «Вам помочь?» — призывно заулыбалась лавочница. «Нет», — холодно ответил я и позвал. «Кусь, глюк!» Мои помощники, вкатившись в лавочку, задергали головами и листочками, указывая в разные стороны. Лавочница взвизгнула и, запрыгнув на табурет, с ужасом смотрела на магических существ. «Этот, тот и все отсюда», — наблюдая за питомцами, повелел я, а потом положил на столик кошель с золотом и добавил. «Упакуйте красиво и доставьте во дворец для генерала Кондрайна». «Хорошо, господин», — пролепетала она. Одно дело было сделано. Теперь предстояло обойти ювелирные лавки, и тут я ощутил себя так, будто в одиночку проникал в стан врага. Оглядывал полки, забитые драгоценными камнями, и настроение стремительно портилось. Если с цветами мне помогли питомцы, то как быть теперь, я не знал. Что ж ей понравится? Хотелось подарить не просто сверкающие побрякушки, а выбрать нечто особенное. То, что подойдет только моей Ирме. А за спиной остались семь лавок, где я ничего не купил, а задача все еще не была выполнена. И только в тринадцатой я увидел то, что нужно. Точно, прошептал, не видя ничего вокруг. То, что нужно. Оставалось лишь приодеться и встретиться с девушкой вместе, которая приготовил нам Тедди.